а прежде чем обречь кого бы то ни было на столь жестокую расправу, не мешало бы разузнать побольше и о самом преступнике, и обо всех обстоятельствах преступления. Однако же и оставлять похищенные подсвечники в сарае не стоило. Едва ли кому-нибудь могло прийти в голову обыскивать эту хижину, но все же исключить такую возможность полностью нельзя. Придя к такому выводу, Катфаэль завернул оба подсвечника в кусок мешковины, и от греха подальше засунул их прямо в живую изгородь, в то место, где она была гуще всего. Проглянувшее ненадолго солнышко растопило припорошивший кусты снег. А густые упругие ветки, как только Катфаэль убрал руки, сдвинулись, надежно укрыв сверток. Теперь оставалось только ждать. Тот, кто спрятал подсвечники в мешке с лавандой, ночью наверняка наведается в сарай за своей добычей, тем самым выдаст себя. Довольно скоро выяснилось, что, перепрятав подсвечники, он поступил весьма предусмотрительно и разумно. Еще до вечерней, неугомонный гамма, твердо решивший обшарить каждый закоулок, заявился с обыском и к нему в сарайчик. Помещение осмотрели в присутствии самого брата Катфаэля, следившего за тем, чтобы никто в полупоисков не разбил какой-нибудь сосуд, да не разлил ценное снадобье. Надо сказать, что в мешок с лавандой всего-навсего заглянули. Вытряхивать семена или копаться в них никто не стал. Так что подсвечники, скорее всего, не были бы найдены, даже оставаясь они на прежнем месте. Ну уж, а раздвигать ветви да под живой изгородью никому и вовсе в голову не пришло. Как только подручные физгаммы убедились, что в сарае ничего нет и отправились ворошить солому на сеновалах до да зерно в амбарах, Котфаэль тут же вытащил сверток из кустов и вернул его в мешок. Теперь подсвечники превратились в наживку, сарайчик же в ловушку для похитителя. Как только вор убедится в том, что налаженные гамма-поиски не увенчались успехом, он непременно явится за своей драгоценной добычей. В ту ночь Котфаэль решил устроить в сарайчике засаду и подстеречь вора. Когда все братья уже улеглись и отошли ко сну, он тихонько улизнул из своей кельи, что не составляло особого труда, ибо находилась она возле самой лестницы, ведущей прямиком в церковь. Монахи называли ее «ночной», потому что пользовались ею главным образом во время ночных богослужений. Прио Роберт, строго следивший за соблюдением распорядка, спал в противоположном конце помещения и ничего заметить не мог. Морозный ночной воздух пощипывал щеки, Однако Катфаэль не слишком боялся озябнуть, ибо знал, что в его сарайчике не намного холоднее, чем в келье. Тем паче там у него имелось несколько теплых одеяла и накидок. В холодные ночи монах нередко укутывал в них свои кувшины и жбаны, чтобы не дать настоям и отварам замерзнуть. Катфаэль не забыл прихватить с собой коробочку с трутом и кремнем. Однако огня разводить не стал, а спрятался в темноте за дверью и принялся ждать. Время шло, и монах начал подумывать, не понапрасну ли он выбрался из теплой постели. Ведь, выждав один день, вор вполне мог счесть разумным, переждать для пущей надежности и другой, прежде чем прийти за своей добычей. Однако, в конце концов, оказалось, что время было потрачено не зря. Когда Катфаэль уже чуть было не отчаялся ждать, он услышал, как кто-то легонько взялся за дверь. Это случилось около десяти часов вечера за два часа до полуночного богослужения и почти через два часа после того, как братья улеглись спать. Надо полагать, что в такое время и в странноприемном доме все уже видели сны. Час был выбран продуманно, с тем, чтобы возможно уменьшить риск. Катфаэль затаил дыхание. Дверь распахнулась. Кто-то бесшумно скользнул в сарайчик и, безошибочно определив в темноте направление, Легкими, быстрыми шагами двинулся прямо туда, где стоял мешок с лавандой. Также же молча Фаэль закрыл дверь, прислонился к ней спиной и только после этого, чиркнув кремнем, высек искру и поднес огонек к фитилю своей маленькой лампады. Она, а то была женщина, не испугалась, не вскрикнула и не стала пытаться проскочить мимо монаха и скрыться в ночи. Такая попытка все едино была бы обречена на провал. А она, похоже, Знала жизни не понаслышке, умела терпеливо сносить удары судьбы и мириться с тем, чего все равно не изменить. Лампада разгорелась, и теперь монах отчетливо видел стоявшую перед ним женщину в плаще с низко надвинутым на лицо капюшоном, крепко прижимавшую к груди серебряные подсвечники. — Элфигиева! — негромко промолвил Катфаэль. А потом, немного помедлив, спросил. — Тебя прислала сюда твоя госпожа? Монах не успел договорить, как понял, что задал вопрос напрасно. Он знал ответ. Зря он грешил на леди Фитцгамон. Мог бы и раньше сообразить, что эта легкомысленная вертихвостка может заглядываться на красивых молодцов, но никогда не решится оставить хоть и старого, но зато богатого мужа и обеспеченную жизнь. Как бы ни были неприятны ей докучливые знаки внимания со стороны Гама, она вовсе не собиралась бежать от него с любовником, тем пати, что любовник этот был всего-навсего веланом без гроша за душой. Он был нужен ей лишь для тайных любовных утех. Скорее всего, даже после смерти Фицгаммана она беспрекословно выйдет замуж за того, кого ей укажет сеньор, лишь бы сохранить свое положение и достаток. Что ни говори, а эта пташка не из того теста, из которого лепится искательница приключений или женщина, готовая на все ради любви. «Леди Фицгамман особо совсем другого склада. Дурить пьяницу мужа — это все, на что она способна». Катфаэль подступил поближе к стоявшей перед ним служанке и, медленно подняв руку, отвел назад капюшон, открыв голову. Молодая женщина была стройная и высока ростом, на добрую ладонь выше самого монаха, и держалась прямо, под стать одному из подсвечников, который сжимала в руках. Сетка, удерживавшая ее прическу, оказалась стянутой назад вместе с капюшоном, и сверкающий поток золотистых волос заструился по ее плечам, обрамляя бледное лицо с поразительной красоты голубыми глазами. Даже не зная имени, по одним лишь волосам можно было догадаться, что в жилах Элвгиевой течет скандинавская кровь. Датчане проникали далеко на юг, добираясь до самого Чешера, и, несомненно, Это их семя позволило взрастить на английской почве сей редкостный цветок. В сумрачном ласкающем свете Элфгива словно сияла, очаровывая своей простой и строгой красотой. «Должно быть именно такой, таинственный и прекрасный», увидела эту женщину подслеповатый брат Джордан. «Теперь мне понятно, как это случилось», — сказал брат Катфаэль. «Когда ты вошла в предел Пресвятой Девы, там находился брат Джордан. Он почти слепой» но не мог не заметить, как сияли в свете алтарных свечей твои волосы, и был зачарован этим сиянием. Значит, ты и была тем неземным видением, что повергла его в благоговейный трепет и наложила на его уста обед трехдневного молчания. Голос ее, пожалуй, брат Катфаэль услышал-то его впервые, оказался столь же прекрасным, как и она сама, глубоким и низким. Глядя монаху прямо в глаза, Элфгива ответила — Я и думать не думала выдавать себя за какое-то там видение. А ежели вашему брату угодно было принять меня за него, так это его дело. Разубеждать его я не стала. Ясно, ты не чаяла в такой час застать кого-нибудь в церкви. И встреча с братом Джорданом оказалась для тебя такой же неожиданностью, как для него встреча с тобой. А он принял тебя не больше, ни меньше, как за саму Пресвятую Деву, явившуюся в церковь дабы по своему усмотрению распорядиться преподнесенным ей даром. Ты же только оставила его пребывать в этом заблуждении. но и потребовала, чтобы он три дня хранил о случившемся полное молчание. Так все и было? Конечно, думал при этом монах, леди Фицгамон шарила в мешке с лавандой, потому-то я в первую очередь и заподозрила ее». Но ведь львгива несла подушечку с ароматными травами, в которой тоже были лавандовые семечки. Подушечка муслиновая, ткань тонкая. Так видно и получилось, что одно-два зернышка сначала прицепились к рукаву львгивы, а потом попали в плошку. Так, коротко ответила она, глядя в лицо к немигающими голубыми глазами. Стало бы ты ничего не имела против того, чтобы в конце концов лорд Гама узнал, как произошла кража?